Этим перешейкам из привозного камня в самое сердце болот. Иуда углубляется все дальше в поисках своих бывших одноплеменников. У него большая поклажа. Новый вокситератор с цилиндрами, камера, ружья. Он идет нарочито шумно, чтобы его не приняли за траппера, и поет песни, которым научили его копьеруки. Песню завтрака, песню приветствия, песню пожелания доброго дня.